Глава двадцать первая. Снова Бейкерстрит. Боже, с тех пор, как они здесь обменивались колкостями с бакмастером, прошло всего шесть месяцев. На этот раз стул ей не предложили. Дэн Дэн в форме стоял вольно, заведя руки за спину. Нэнси была одета в форму медсестры скорой помощи, руки по швам, взгляд вперед. Уэйк пользуется популярностью среди бойцов. Она прирожденный лидер. Читал б а к м а с т е р из открытой папки у себя на столе. Ну правда, почему ему не дадут нормальный стол? Думала Нэнси. Вот что написано у нее в документах. Посмотрел б а к м а с т е р на Геру, о который по обыкновению подпирал стену. Очень забавно. Мы взяли доктора Тимонса м выискивать в людях слабости, а не хвалить. Но, конечно, не будем забывать про злополучный инцидент в Шотландии, после которого Уэйк и Рейк, боже, у вашей парочки фамилий как из плохого в о д в и л я были отправлены продолжать обучение на тренировочной базе в Балье. Да, вздохнул г э р о у Один очень перспективный новобранец по фамилии Маршалл был обнаружен на церемонии поднятия флага голым, привязанным к флагштоку. Это надолго выбило его из к л е и И в отчете по данному инциденту фигурировали имена этих двоих, так? Вежливо поинтересовался б а к м с т е р Да. Повел б р о в я м и г э р у И, насколько я помню, совершенно безумные утверждения о попытке совращения и ударах по голове. Бедняга. Нэнси еле сдержала улыбку. Воспоминания о Маршеле. п р и в я з а н н ы м к ф л а г ш т о к у грела душу. Ударили они его совсем не сильно, просто он был настолько пьян, что падал от малейшего прикосновения. А ночь была теплая. г э р л зажег сигарету. Возможно, нас надувают, сэр. Он выдул дым, и б а к м а с т е р встал и обошел стол. Просто задумайся, г э р о Допустим, к нам в управление специальных операций внедряется немецкий шпион. Он, а может даже она, попытается вывести из строя наших лучших людей, не говоря уж о том, чтобы добраться до документов. Черт их спалили. Возможно, исправление заключений и оценок к а з а л о с ь отличной идеей только после бутылки бренди. Так, а это еще что? б а к м а с т е р снимает с п о я с н о г о ремня пистолет. Он и правда решил, что. Я спрашиваю по-хорошему один раз. Чья идея была вломиться в кабинет? Бакмистер вплотную подошел к Дендену. Твоя, Рейк. Секунду, которая длилась очень долго, они оба стояли неподвижно, а потом Бакмистер резким движением приставил револьвер к голове Дендена, поцарапав ему в процессе щеку и в е к а Денден инстинктивно отпрянул. Но тут же снова встал прямо. Отвечай. Немцы заслали нам вреды шпиона Гея? Ден Ден даже не посмотрел на него. Он свел руки за спиной и уставился в стенку. Нэнси нервно сглотнула. Это что, проверка? В болье их бывало вытаскивали из кроватей ночью, и пока новобранцы не успели проснуться, им задавали вопросы по содержанию легенды. И несмотря на то, что допрос вели знакомые инструкторы, некоторые все равно путались и паниковали. Но эти действия никогда не отличались жестокостью, грубостью, может быть, да, но не так же. Он что на самом деле решил, что они шпионы? б а к м а с т е р зашел ей за спину, от чего у нее побежали мурашки по коже. Обошел ее, встал к ней лицом и приставил к о л б у дуло револьвера. Или они прислали женщину? Он сошел с ума. Почему Гера у не вмешивается? Это же из ряда вон. Кто это был? Кто? Он сжал револьвер и приготовился нажать на курок. Последний шанс. Кто? Нэнси смотрела прямо на него. Щелк. Жизнь не кончилась. Они по-прежнему находились в комнате. Пистолет был не заряжен. б а к м а с т е р кивнул и вернул его на пояс. Неплохой спектакль, как ни в чем не бывало, сказал он и вернулся за стол. Садитесь теперь, о б а Мать его, да что же это такое? Нэнси не понимала, села она или рухнула. г э р о у подошел и дал Дендену платок. Возможно, ей лишь показалось, но Денден стирал с лица кровь так. чтобы в процессе от носового платка ничего не осталось. Тактика молчания вполне рабочая для мужчин. Гестапо будет думать, что иностранный агент обладает большим количеством стратегической информации, поэтому тебя могут оставить в живых на какое-то время, достаточное для попытки побега. Но no wake, нацисты не столь прогрессивно мыслят в отношении женщин, как мы. Да и французы тоже, если уж на то пошло. Тебя они убьют. Или сразу отправят в лагерь. Задача женщины их обольстить, войти в роль, заискивать, плакать, переспать с ними, если надо, проглотить гордость, потому что там пули будут настоящие, а от мертвой толку от тебя никакого не будет. Нэнси кивнула, потому что он этого ожидал. Да, она не брезговала флиртом, чтобы пройти через блокпосты. И могла похлопать ресницами мужчинам, которых с радостью бы убила, но ради Бога всему же есть границы. Для нее роль доступной принцессы как раз и находилась за пределами границ, ее личных границ. Значит, у вас есть для нас задание, сэр? – спросил Денден, возвращая г э р у н о с о в о й платок, вид которого вызвал у того целую гамму чувств. Да. И раз вы решили, что вы команда, мы отправляем вас на задание вместе. Вы оба получаете звание капитана, но Рейк будет связистом и будет подчиняться тебе, Нэнси. г э р л карту, пожалуйста. г э р у л разложил на столе карту, похожую на д о военные карты, выдаваемые автотуристам. На ней повсюду были расставлены крестики, и рядом с каждым стоял номер. Каждый крестик обозначает активную ячейку УСО. Не без гордости объявил б а к м с т е р Задачи у всех разные. В Париже это контрабанда, в канах затопление подлодок, а на прошлой неделе в Тулузе наши взорвали завод боеприпасов. А где будем мы? – спросила Нэнси. Вы н а п р а в л я е т е с ь в а в е р н ь ответил б а к м с т е р наблюдая за ее реакцией. Судя по выражению его лица, он удовлетворился увиденным. Это недалеко от региона в и ш и который кишмякишит немцами. Резкий климат, все время дожди, до да невозможности сложный рельеф — как нельзя лучше подходящий тамошним сопротивленцам. Они называют себя Маки в честь вечнозеленых кустарников, потому что их также тяжело уничтожить или проредить. Ваша первая задача стать командиром самого крупного отряда маки в регионе. Сейчас имир у к о в о д и т майор Гаспар, самодовольный одноглазый мудак. Не п р и м е н у л вставить г э р о И он презирает УСО. Подхватил б а к м е с т е р Боится, что мы выбьем немцев из Франции и сразу приберем ее к рукам. Меньше всего на свете он хочет работать с тобой, но у него плохо с о б е с п е ч е н и е м Так что это твоя приманка. А если он не клюнет? – просила она. Заставь, поставь его перед выбором: вооружиться с твоей помощью или умереть. В плане тактики он не силен, храбрый, но без твердой направляющей руки он только впустую потратит человеческие ресурсы и наши деньги. Этой рукой должна стать ты. Авернь – критически важный транспортный узел на территории Франции. Мы должны лишить немцев возможности оперативно перемещать по стране людей и технику. Мы будем подрывать транспортные пути. Снова оживившись, спросил Денден. Именно, ответил Бакмистер. Наша высадка пройдет успешно, если у нацистов не будет возможности подогнать к новой линии фронта войска и технику. Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы они не узнали с какой стороны. Мы высадимся, но как только это произойдет, они соберут все свои силы для контр-атаки. Поэтому нам нужно замедлить их передвижение на всех направлениях. И Авернь критически важная точка. Уничтожьте железнодорожные мосты. Выведите из строя линии связи. Заставьте их бояться собственной тени. И у вас за спиной вырастут ангельские крылья. Нэнси охватило радостное возбуждение. Она наконец-то едет во Францию. Когда мы выплываем? – спросила она. Через неделю, – ответил б а к м с т е р А пока вы будете жить в одной из конспиративных квартир здесь, в Лондоне, изучать карты района и расположение главных целей до тех пор, пока не научитесь рисовать их во сне. Только вы не выплываете в Бейк. Зачем мы тратили время и учили вас прыгать с самолета? Рейк, ты полетишь на окраину Моналиусона на Лизандре. Нам нужно забрать оттуда слегка заработавшего с е р о з и с т а Он передаст тебе оборудование. Нэнси, ты десантируешься в непосредственной близости от отряда Гаспара. Один из наших по фамилии Саутгейт встретит тебя и отведет к Гаспару. Ты должна очаровать его до прибытия Дендена с радиостанцией. Что-то не так, капитан Вейк? Посмотрел он на Нэнси. Она судорожно сглотнула. Нет, сэр. Просто мне не очень нравилось прыгать из тех прекрасных самолетов. Бакмистр е изобразил удивление. Надо же! А у вас такие хорошие оценки за парашютную технику.